Почему бы вам не прилечь к идти? Нам ещё долго сидеть и ждать. Кити допила коньяк, растянулась на койке и закрыла глаза. Она видела в своём воображении нескончаемый ряд мужчин, спускающихся один за другим по верёвкам вниз со спящими детьми на спине. И омерзившиеся рабы, рыскающие вокруг колонны, следящие за каждым её движением, расставляющие ей западни. Нет, спать было невозможно. Я схожу к доктору Либерману в убежище, посмотрю, как они там. Она натянула шерстяную кофту и вышла. С вечера огонь прекратился. Китти встревоженно подумала, а вдруг Мухаммед Каси что-нибудь пронюхал и вывел всех своих людей из форта Стер? Эта мысль не давала ей покоя. Слишком ярко светила луна. Ночь была слишком ясная и тихая. Ари должен был дождаться более тёмной ночи, чтобы эвакуировать детей и типа смотрела вверх, различила очертания Фортестер. Они верно всё заметили, подумала она. Она вошла в один из школьных бункеров. Доктор Либерман и весь остальной персонал сидели на своих койках с застывшим выражением на лице, бледные от напряжения. Никто не говорил ни слова. Атмосфера в бункере была такая тяжёлая, что она не выдержала и снова вышла. Карен и Дов оба были в карауле. Она вернулась в штабной бункер, но и Ордана тоже куда-то ушла. Она снова растянулась на койке и прикрыла ноги одеялом. Опять ей представились бойцы, спускающиеся по обрыву. Слишком тяжелый выдался день. Она впала в забытье. Так проходил час за часом. Полночь, первый час ночи. Китти беспокойно ворочалась на койке, и виделись кошмары. Вот арабы оглушительно визжа набрасываются на колонну с саблями на голову. Вот уже все мужчины убиты, и арабы копают яму, чтобы бросать туда детей. Кинти вскочила и спустила ноги с койки. Она была вся в поту, сердце бешено билось. Дрожа всем телом, она мотнула головой. И вдруг до ее слуха донесся какой-то звук. Она вытянула шею и стала прислушиваться. Ее глаза застыли в ужасе. Это были... Далекие звуки выстрелов. Она вскочила на ноги. Точно, это была пальба. Стреляли где-то у Абу-Еши. Ей это не приснилось. Колонну действительно обнаружили. Она бросилась вон. У входа она столкнулась с Орданой. «Пустите, Китти, не надо. Они там убивают моих детей. Убийцы, убийцы!» И Ордана изо всех сил пыталась удержать Китти, но та совсем убезумела. Она царапалась, схватила ей Ордану за волосы, Тогда девушка рывком подняла ее над головой и бросила через плечо на землю. «Послушайте, Китти, это пальба, которую вы услышали. Йозеев Гильбоа со своими ребятами ведут нарочно, чтобы отвлечь внимание арабов. Они специально напали на Абу-Ешу с противоположной стороны. К колонне это не имеет никакого отношения. Это неправда. Нет, правда, клянусь вам. Я должна была оповестить всех только перед самым началом атаки. Я уже была здесь, но вы спали, тогда я пошла предупреждать всех остальных. Иордана нагнулась к Китти и помогла ей подняться на ноги. Затем она подвела ее к койке. Тут еще осталось немного коньяка, выпейте. Китти с трудом заставила себя выпить пару глотков. Вскоре она взяла себя в руки. — Извините, пожалуйста, что я сделала вам больно, — сказала Иордана. — Пустяки, вы поступили правильно. Иордана присела рядом с Китти и принялась массировать ей затылок. Китти прислонилась головой к плечу Иордана и тихо заплакала. Потом она встала и оделась. — Карен и Дофф должны вот-вот прийти с поста. Я пойду к себе и приготовлю им чай. Часы медленно тянулись один за другим. Казалось, этой ночи не будет конца. Где-то люди ползли во тьме мимо Абу-Еши, Пальмахники тем временем инсценировали ложную атаку на противоположную окраину деревни. Еще немного, и они смогут побежать вниз быстрее. Два часа. Три часа. Теперь уже все, в том числе и Ордана, застыли в ожидании и опустошенно молчали. В пять с четвертью все вышли из убежищ. Утро было морозное, тонкий слой иния покрыл газон в центре селения — Они вышли все к тому месту, где часовой лежал у самого обрыва и наблюдал. Часовой неотрывно вглядывался в бинокле, еще какой-нибудь признак жизни у подножья горы, ничего не было видно. «Гляньте!» — часовой протянул руку. Все посмотрели в сторону Машава и Адель, где замигал сигнальный фонарь. «Что они говорят? Скорее!» «Да вот не пойму что-то. Исх 1416». Все растерянно переглянулись, из Яделя повторили сигнал «Исх-1-4-1-6». «Они в безопасности», — сказала Иордан Абенканаан. «А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилева среди моря по суше». Книга Исхода, глава 14, стих 16, 1-4-1-6. Восторженно воскликнула она, улыбаясь Китти. Глава шестая Спустя четыре дня после эвакуации маленьких детей из Гандафны к Аре поступил ряд донесений. Начальники обороны селений сообщали, что нажим арабов стал слабеть. Когда потом Аре узнал от верных друзей из Абу Еши, что Касси отозвал половину своих людей из села Форт-Эстер, он понял, что атака на Гандафну может начаться в любую минуту. Ари взял еще двадцать пальмахников, последних, которых ему удалось наскрести по всей Галилее, и снова взобрался через обрыв в Гандафну, чтобы самому возглавить оборону. Теперь у него было всего человек сорок пальмахников, человек тридцать боеспособных жителей селения, да юноши и девушки и орданы из Гадны, всего около двухсот человек. Из оружия полтораста старых винтовок и самодельных ружей, два пулемета, несколько сот самодельных гранат, мин и бомб, И ветхая венгерская противотанковая орудие с пятью зарядами. Тогда ложила разведка у Мухаммеда Каси человек 800 диверсантов и неограниченное количество оружия и боеприпасов, в том числе и орудия, а сверх того ещё, пожалуй, сотня арабов из Ааты и других враждебных арабских деревень, расположенных на границе с Ливаном. У Ари положение с боеприпасами было плачевным. Он знал, что как только начнётся атака, ему необходимо разбить арабов немедленно. Единственное его преимущество состояло в том, что он хорошо знал неприятеля. Мухаммад Касир, иракский разбойник с большой дороги, не имел никакого представления о военном деле. Он пристал к ковуки, у надежд, что сможет грабить и присваивать добычу. Его люди были тоже не особенно храбры, но их можно было наузкоть, а когда чаша весов склонялась в бою на их сторону, их кровожадность не знала предела. Арина намеревался воспользоваться университетом арабов и отсутствием у них воображения. Он разработал план обороны, основываясь на предположении, что Каси попытается предупредить лобовую атаку кратчайшим путём. С тех пор, как он себя помнил, арабские диверсанты прибегали к лобовым атакам, поэтому он сосредоточил свои силы в одном месте. Ключевой позицией Ари было ущелье, которое вело в Гандафну сужаясь воронкой. Если Арес сможет заманить Касси в это ущелье, его шансы сильно возрастут. Заев Гилбоа засел в скалах и бореломе в непосредственной близости к форту Стер. Оттуда он вел непрерывное наблюдение за каждым движением арабов. Он подтвердил, что Касси действительно сосредотачивает силы. Спустя 3 дня после прибытия Арив Гандаф но на командный пункт примчался молодой посыльный и доложил, что Касси вывел своих людей, около 1000 человек из крепости и повёл их вниз. Не прошло и 2 минут, как объявили тревогу, и все жители Гандафны, мужчины, женщины и дети, заняли свои места. Глубокая седловина в горах прикрывала арабов, пока они не появились на возвышении, расположенном прямо над Гандафной на расстоянии примерно в 600 м от северной окраины поселения и в 200 м от воронкообразного ущелья. Защитники Гандафны стояли в окопах и молча ждали. Вскоре на краю возвышенности показались люди. Через несколько минут вся местность кишела арабами. Они остановились и смотрели вниз на совершенно стихшее селение. Эта тишина показалась арабским офицерам подозрительной. Ни та, ни другая сторона ещё не сделала ни одного выстрела. Мухаммед Касси сидел в башне форта Стер и смотрел в мощный полевой бинокль. Он довольно улыбнулся, когда его войска добралось до возвышенности над Гандафной. Так обстояло то, что евреи не дали ни одного залпа, вселяло в него уверенность, что он запросто захватит селение. Арудейный залп с крепости послужил сигналом к атаке. Гандаф не люди слышали обрывки арабских команд, это офицеры прикрикивали на своих людей. Но никто не покидал вершины, тишина внизу действовала на них ошеломляюще. Всё больше арабов стали показывать вниз и орать. Их громкая брань и злоба становились всё истеричнее. Это они нарочно себя заводят, — шепнул Ари. Дисциплинированные защитники гандафны не показывали ни носа, ни оружия, хотя чесались руки. Эти арабские вояки кого угодно выведут из терпения. Прошло еще несколько минут неистовых выкриков и похвальбы, и арабская орда с диким визгом бросилась вниз по склону. Их штыки и сабли сверкали на фоне неба. Наступил момент, когда должно было выясниться, удастся ли первая часть плана, разработанного Ари. Ночь за ночью он высылал патрули, которые закладывали на местности самодельные мины. Эти мины можно было привести в действие на расстоянии из Гандафны. Они были заложены по обеим сторонам таким образом, что создавали коридор, который вел прямо в ущелье. Зеев Гильбо, занявший позицию далеко впереди, подождал, пока атака арабов не достигла высшей точки. Когда арабы добежали до минного поля, Зеев взмахнул зеленым флажком в Гандафне, Айер рывком включил рубильник. Два десятка мин по одной с каждой стороны взорвались одновременно. Раскаты взрывов понеслись по горам. Мины разорвалисся на флангах, и арабы немедленно сбились в кучу, ринувшись прямо вниз в ущелье. Айер расставил своих 40 человек пальмахников по краям ущелья, отдал им обо пулемёта, а также все гранаты и бомбы, которые у него имелись. Когда арабы появились над дном ущелья прямо под ними, Пальмахники открыли по ним перекрестный огонь из пулеметов, и ущелье было вмиг усеяно телами. Взрывались самодельные сжигательные бомбы, и десятки диверсантов превращались в живые факелы, а пальмахники вдобавок обрушили на атакующих ливень гранат. Пальмахники заранее заготовили также множество пустых бомб, расставили громкоговорители в лесу, которые многократно усиливали гул и треск настоящих и пустых взрывов, оглушая арабов и вселяя в них дикий ужас. Мухаммед Касси, следивший за атакой из Форт-Эстер, пришел в бешенство. Он приказал открыть артиллерийский огонь по краям ущелья. Растерянные артиллеристы действительно открыли огонь, но половина их снарядов угодила в своих. Им удалось под конец вывести из строя один пулемет пальмахников. Первая волна арабов была буквально превращена в щепки, но за ними шли другие. Они довели себя до такой степени истерии, что, обезумев от страха, по инерции продолжали идти вперед. Второй пулемёт прекратил огонь лишь тогда, когда перегорело его дуло. Пальмахники оставили свои позиции по краям ущелья и отступили в гандафну, чтобы встретить там нападающих. Арабы добежали, дико вещаясь, сбившись в кучки, чуть ли не до самого селения. Их отделяло теперь от гандафны не больше 100 м. Тем временем Давид Банами успел снять маскировку и мешки с песком с венгерского противотанкового орудия. Вместо снарядов заряд состоял теперь из дроби. В каждом залпе содержалось около двух тысяч ружейных зарядов. Если все пойдет хорошо, орудие успешно заменит рот у стрелков. Толпа обезумевших арабов была уже в 50 метрах, в 40, в 30, в 20. Пот лился ручьями по лицу Давида Банами, когда он нацеливал орудие на кратчайшее расстояние в упор — 10 метров. Пли! Ветхое противотанковое орудие содрогнулось... Зато оно обрушило ураган дроби прямо на атакующих. Дикие предсмертные вопли смешались с дымом. Давид быстро втолкнул в орудие новый заряд и сквозь дым успел заметить горы убитых и раненых. Оставшиеся в живых, дико жестикулируя, остановились в панике, их догнала новая волна атакующих. «Пли!» Вторая волна тоже рухнула, как подкошенная. «Пли!» От третьего залпа орудие раскололось, но свое дело оно сделало. Три залпа дроби уложили около двухсот арабов. Атака была приостановлена. Арабы снова пошли в атаку. Снова около сотни добежали вплотную к Гандафне. На этот раз их встретил залп из окопов, где засели юноши и девушки Иордан и Бенканаан. Истекая кровью, арабы поползли в панике назад в ущелье. Зеев Гильбо окликнул своим пальмахникам и бросился вдогонку. Со своими сорока бойцами пастух преследовал по пятам несколько сот панически бежавших арабов. Он погнал их вверх на плато, но этим не ограничился, а продолжал гнаться за ними. Ари наблюдал за этим из бинокля. «Этот сумасшедший! — вскричал он, — попытается взять форт Эстер. Я приказал ему прекратить преследование его возвышенности». Кэм муха его укусила сквозь зубы, буркнул Давид. «Пошли! — крикнула Ари. — Нужно остановить его во что бы то ни стало!» Али быстро дал команде Арданя организовать со своими ребятами сбор оружия, брошенного арабами, но не мешкать и сразу вернуться в Гандаф. Но и так его план удался. Правда, он истратился какой-нибудь четверть часа почти все боеприпасы, зато почти половина людей Каси валялись мёртвыми или ранеными. Когда Мухаммед Каси увидел, как его люди со всех ног мчатся назад в Форт Эстер, в самой крепости тоже началась паника. Заевл был оторвался от своих пальмахников метров на 25. Рабы открыли огонь по своим, потея, чтобы остановить пальмахников. Кое-кто из арабов успел добежать до крепости, остальные, за которыми следом бежали пальмахники, не успели проскочить и подверглись орудийному обстрелу. Заев миновал внешнее ограждение из колючей проволоки и находился уже в 40 метрах от форта. Ложись, крикнул он своим ребятам. Он и сам бросился на землю и давал очередь за очередь из своего автомата по форту, пока все пальмахники не залегли. Убедившись однако, что ничего из из его затеи не получится, он пополз назад. Град пуль понёсся с крепости и Заева ранило. Он поднялся во весь рост и побежал. Опять в него попала пуля. На этот раз он упал на колючую проволоку и повис на ней. Пальмахники, окопавшись, готовились уже отправиться к нему на выручку. Как к ним подползли Ари с Давидом. «Вон там Зеев», — доложили пальмахники, — он повис на колючей провол проволоке. Ари подполз к валуну и осторожно выглянул. Зеев лежал в ста метрах от него в открытом поле. Кое-где, правда, можно было укрыться за валунами, но вокруг Зеева место было совершенно открытое. Внезапно огонь прекратился, и воцарилась тишина. «Что такое?» — недоуменно спросил Давид. Они хотят воспользоваться Заевым как приманкой. Они видят, что сам он не может двигаться и ждут теперь, что мы пошли к нему на выручку. Вот соки. Почему же они его не прикончат? Неужели ты не понимаешь? Он потерял штамата, они ждут теперь, что мы либо подползли, чтобы мы либо подползли туда тоже, либо ушли. И тогда они возьмут его живым. На нём они и хотят отыграться за всё. Господи Боже мой, вырвался сюда Вида. Он вскочил на ноги, на но январе тут же схватил его и оттащил назад. "Дайте-ка мне парочку гранат", сказала Ари. "Ладно, ты, Давид, отведи ребят назад в Гандафну. Неужели ты отправишься туда один, Ари? Пополняй приказания, чёрт возьми". Давид молча отвернулся и приказал ребятам отступить. Отползнув прочь, Давид оглянулся и видел, как Ари осторожно пополз к зею. Глаза бы не отрывали глаз от Ари. Они знали, что кто-нибудь придёт на выручку за его. Теперь они решили подождать, пока он подползёт ближе, ранят и его, затем подползёт ещё один, ещё один. Ариб вскочил, понёсся во весь опор, затем нырнул за обломк скалы. Арабы по-прежнему не стреляли. Потом он снова пополз и залёг всего в 20 м от Заева. Ари решил, что арабы подождут, пока он не подползёт вплотную к Заеву. И только тогда они откроют огонь, назад крикнул Зейев сейчас же назад. Ари осторожно выглянул из-за укрытия. Он теперь ясно видел, Зейева кровь текла по его лицу и из живота. Он совершенно запутался в колючей проволоке. Ари посмотрел в сторону форта Стер. Стволы винтовок, направленных на Зейева, блестели на солнце. Назад снова крикнул Зейев: "У меня все кишки вывалились наружу!" Не осталось не больше 10 минут, убирайся отсюда. Арис снял гранаты с пояса. Послушай, Зейев, я тебе подброшу парочку гранат, крикнул он по-немецки. Ари поставил гранаты на предохранитель, так что взорваться они не могли. Он молниеносно приподнялся и бросил Зейеву обе гранаты. Одна упала совсем рядом. Зейев достал гранату и прижал её к раненному животу. Она у меня, теперь убирайся.